Глава 9. Во всяком случае, он так и не перешёл на шаг. 1 октября 2006 года. Город Мураками, префектура Ниигата. Однажды лет в 16, когда дома никого не было, я разделся догола, встал перед зеркалом и внимательнейшим образом осмотрел своё тело с ног до головы. Походу, я составлял в голове список изъянов, ну или, по крайней мере, того, что мне не нравилось. Например, и не более того, слишком густые брови, странная форма ногтей, ну и так далее. Добравшись до 27-го пункта, я прекратил это занятие. Мне стало как-то не по себе. Я тогда подумал, что если моя внешность так не идеальна, то список других моих недостатков, к примеру, таких как слабосильность и несовершенство характера и интеллекта, вовсе будет бесконечным. 16 — мучительный возраст. В 16 ты принимаешь близко к сердцу даже самые незначительные вещи. Ты не можешь четко и объективно сформулировать свою позицию, приобретаешь довольно странные и по большей части бессмысленные навыки. Плюс ко всему, ты чудовищно закомплексован. Однако с возрастом мы учимся методом проб и ошибок получать желаемое и избавляться от ненужного. Мы начинаем осознавать и покорно принимать, что раз уж перечень наших несовершенств стремится к бесконечности, то разумнее выявить свои сильные стороны, и научиться на полную катушку пользоваться тем, что имеем. Но память о том чувстве неловкости, которое я испытал в 16 лет, стоя голышом у зеркала и занимаясь подсчетом своих физических недостатков, еще жива во мне, и даже стала своего рода пробным камнем, печальным балансовым отчетом, наглядно демонстрирующим, что мои долги существенно превышают активы. С тех пор прошло лет 40. И сейчас, когда я стою на берегу океана в чёрном гидрокостюме, с очками для плавания на голове и жду команды на старт, которая откроет соревнование по триатлону, я снова вспоминаю себя у зеркала. И в который раз понимаю, насколько жалок и незначителен этот маленький сосуд под названием «я», насколько он неэффективен и непригляден. Мне начинает казаться, что всё, что я сделал в своей жизни, ничего не стоит, что всё это пустая трата времени. Пройдёт всего несколько минут, и я должен буду сначала проплыть полтора километра, потом проехать 40 километров на велосипеде и под конец пробежать 10-километровую трассу. И что я этим пытаюсь доказать? Чем это отличается от попыток наполнить водой старую прохудившуюся кастрюлю? Ну ладно. Зато сегодня чудесный осенний день, погода будто нарочно для триатлона, ветра нет, море спокойно, солнце ещё греет, температура 23 градуса по Цельсию. Вода идеальная. Я участвую в соревнованиях по триатлону в городе Мураками префектура Ниегата уже четвёртый раз. Но все предыдущие годы погода была ужасная. Один раз на море было такое сильное волнение, что пришлось заменить плавание пляжным бегом. Но даже когда обходилось бескрайностей, всегда что-нибудь страшно мешало. То шёл дождь, то из-за волн я не мог толком дышать во время заплыва, то замерзал на велосипеде от дикого холода. Преодолевая 350 километров от Токио до Ниегаты, Я пытаюсь в точнейших деталях представить свои действия и неизменно ожидаю от погоды какого-нибудь подвоха, какой-нибудь ужасной подлости. Даже в этот раз, увидев тёплое и спокойное море, я первым делом подумал, что меня хотят обмануть. Так я и поверил, — подумал я про себя. Мне было ясно, что всё это сплошное притворство, западня, что в океане я наткнусь на стаю ядовитых медуз, А на велосипедной трассе на меня нападет не успевший впасть в зимнюю спячку фрустрированный медведь. А может быть, молния ударит мне прямо в темечко. Или налетит рой пчел. Или моя жена, которая ждет сейчас на финише, узнает про меня какой-нибудь секрет или даже несколько, один другого гнуснее. «Интересно», — подумал я. «А ну, как у меня и правда найдутся такие секреты». Это соревнование по триатлону в Муракаме — вечный повод для беспокойства. Совершенно невозможно предугадать, что тут случится. Но сегодня, как ни посмотри, погода отличная. Я стою на старте в своем резиновом костюме и чувствую, как он нагревается. Вокруг меня люди в таких же костюмах беспокойно переминаются с ноги на ногу, ожидая начала заплыва. Если вдуматься, мы являем собой довольно странное зрелище. Мы похожи на ждущую прилива кучку несчастных дельфинов, выброшенных на берег. Впрочем, у всех остальных вид куда более жизнерадостный, чем у меня. А может быть, мне это только кажется. В любом случае, нужно выкинуть из головы всё лишнее. Раз уж я притащился в эту даль, то просто обязан приложить все усилия, чтобы достойно начать и достойно завершить гонку. Ближайшие три часа в голове у меня должно быть пусто. Я буду просто плыть, просто крутить педали, просто бежать. Ну когда же уже старт? Я смотрю на часы и обнаруживаю, что с тех пор, как я смотрел на них последний раз, прошло всего ничего. Когда состязание начнётся, у меня уже не будет времени ни о чём думать. До сегодняшнего дня я участвовал в шести триатлонах на разные дистанции. Правда, четыре года пропустил, с 2001 по 2004. Этот пробел вызван тем, что на триатлоне в Мураками в 2000 году я вдруг не смог плыть, и меня дисквалифицировали. Мне понадобилось время, чтобы оправиться от шока и собраться с духом. Кстати, я так и не понял, что в тот раз со мной стряслось. Я так много над этим размышлял, что чуть было окончательно не потерял веру в себя. За свою жизнь я принял участие в огромном количестве соревнований, но дисквалифицировали меня впервые. По правде говоря, серьёзные трудности на водном этапе триатлона у меня возникали и до этого. В бассейне или в океане я могу без особого напряжения плавать кролем на длинные дистанции. Обычно я проплываю 1,5 километра за 33 минуты. Не так уж быстро, но для триатлона совсем неплохой показатель. Я вырос на побережье и с детства привык плавать в океане. Тем, кто тренировался исключительно в бассейне, с непривычки может быть трудновато и даже страшно плавать в океане. Но я не из их числа. В океане я чувствую себя гораздо лучше. Здесь свободнее, да и плавучесть больше. Но по какой-то загадочной причине Когда дело доходит до соревновательного заплыва, я не справляюсь. И даже в триатлоне Тин Мэн на гавайском острове Уаху, несмотря на относительно короткую дистанцию, результат у меня был весьма и весьма скромный. Только я вошёл в воду и приготовился к старту, как начались проблемы с дыханием. Точно так же, как обычно, я поднимал голову, чтобы набрать воздуха, но не попадал в такт. А когда я неправильно дышу, я пугаюсь и мышцы напрягаются. Сердце колотится, как бешеное, Руки и ноги не слушаются меня и двигаются как хотят. В какой-то момент я начинаю бояться опускать лицо в воду и впадаю в панику. На Тин водный этап короткий, всего 800 метров, поэтому я мог позволить себе перейти с кроля на брас. Но стандартную полуторакилометровую дистанцию брасом не проплыть. Во-первых, получается гораздо медленнее, чем кролем. А во-вторых, после этого ужасно болят ноги. Поэтому тогда, в 2000 году, Мне ничего не оставалось, как подвергнуться дисквалификации, хотя я чуть не плакал. Я вышел из воды и пошёл по берегу, но так злился, что не мог идти. Я снова залез в воду и решил всё-таки проплыть дистанцию от начала до конца. Остальные участники уже покончили с водным этапом и перешли к велогонке, поэтому я плыл один. Как я и подозревал, в этот раз не было никаких проблем ни с кролем, ни с дыханием. Я хорошо дышал и плавно двигался. «Так что же мне помешало нормально проплыть вместе со всеми?» На моём первом триатлоне старт был из воды. И пока мы ждали сигнала, пловец по соседству несколько раз прибольно пихнул меня в бок. Это соревнование. Понятно, что все хотят получить преимущество перед соперниками и добраться до цели кратчайшим путём. Когда тебя пихают во время заплыва под локоть или легают ни с того ни с сего так, что ты начинаешь глотать воду, и очки падают у тебя с головы, Это всё в порядке вещей. Однако те первые в моей практике пинки, надо сказать, достаточно сильные, совершенно меня потрясли. И, может быть, именно поэтому я в какой-то момент утратил способность плавать. Может быть, подсознательно я вспоминал об этом неприятном событии всякий раз перед началом заплыва. Кто знает, ведь говорят же, что в состязаниях чуть ли не самое важное — правильный настрой. Ещё одна проблема — я плавал неправильно. Я научился плавать кролем самостоятельно. У меня никогда не было тренера. Я мог проплыть большое расстояние, но ни у кого бы не повернулся язык сказать, что я плаваю экономично или красиво. Я просто плыл изо всех сил, и всё. Иной раз меня посещала мысль, что не помешало бы научиться плавать получше. Но когда я занялся триатлоном всерьёз, вопрос встал остро. Не оставляя попыток найти психологическое объяснение, я решил параллельно работать над техникой плавания так что я отложил триатлон на 4 года. Всё это время я продолжал ежедневно бегать на длинные дистанции и раз в году принимал участие в марафоне. Однако фиаско, которое я потерпел в триатлоне, не давало мне покоя. «Придёт день, и я ещё себя покажу», — думал я. «В таких вещах я бываю ужасно упрямым. Если у меня нет возможности, но при этом есть желание что-то сделать, я не успокоюсь, пока не добьюсь своего». Я попытал счастье с несколькими тренерами, рассчитывая улучшить свой стиль. Но ни один из них мне не подошёл. Многие люди умеют плавать, но людей, которые действительно умеют этому обучать, на редкость мало. По крайней мере, у меня сложилось именно такое впечатление. Очень трудно научить кого-то писать прозу. Я бы, наверное, не смог. Но научить кого-то плавать — не менее сложная задача. И это верно не только для плавания и писательства. Разумеется, есть учителя, которые умеют преподавать тот или иной предмет в рамках определенной методики. Но учителя, которые адаптировали бы свою манеру преподавания каждому конкретному ученику, ориентируясь на его уровень и способности, встречаются крайне редко, если вообще встречаются. Первые два года я безуспешно искал хорошего тренера. Каждый новый педагог с начинал обучать меня основам кроля, благодаря чему я плавал все хуже и хуже, пока в какой-то момент не обнаружил, что вовсе не могу этого делать. Разумеется, уверенности в своих силах мне это не прибавило. Ни о каких соревнованиях не могло быть и речи. И вот когда я совсем было потерял надежду на то, что когда-нибудь научусь технично плавать, дела вдруг пошли на лад. Жена нашла мне отличного тренера. Сама она раньше совсем не умела плавать, но как-то раз в спортзале познакомилась с молодой женщиной-тренером. Вы даже представить себе не можете, как мастерски она теперь плавает. Вот жена мне и посоветовала обратиться за помощью к этой женщине. Первым делом моя новая наставница посмотрела, как я вообще плаваю, а потом поинтересовалась, для чего, собственно, я хочу учиться. «Хочу принять участие в соревнованиях по триатлону», — сказал я. «Значит, вы хотите научиться хорошо плавать кролем в океане на длинные дистанции, так?» — уточнила она. «Совершенно верно», — ответил я. «Скорость, как на коротких дистанциях, мне не нужна». «Хорошо, что у вас есть чёткая цель», — сказала она. «Это здорово облегчает мне задачу». Я решил брать у неё частные уроки. Её подход заключался в том, чтобы сначала отучить меня от того, что я уже умел. Думаю, для тренера гораздо труднее работать с теми, кто уже как-то умеет плавать, чем с теми, кто никогда в жизни не занимался плаванием и представляет собой чистый лист. Избавиться от усвоенных навыков не так-то просто. Но моя наставница и не спешила совершать революцию. Мы с ней постепенно, очень тщательно отрабатывали каждое малейшее движение. На первых порах она совсем не учила плавать, как в учебнике, и в этом была главная особенность её методики. Взять, к примеру, повороты корпуса. Чтобы научить человека правильно поворачивать корпус, она прежде показывала, как плыть, не поворачиваясь. Дело в том, что у пловцов-самоучек вращение корпуса в кроле происходит слишком осознанно и интенсивно. Из-за этого увеличивается сопротивление воды, а скорость снижается, энергия тратится понапрасну. Именно поэтому тренер поначалу заставляла меня плавать в стиле «доска» без всяких вращений, прямо противоположно тому, что пишут в пособиях. Понятно, что, плавая как доска, я чувствовал себя ужасно неповоротливым, но продолжал упорно тренироваться, пока этот странный стиль мне не покорился. При этом я отнюдь не был уверен, что это пойдет мне на пользу. И тогда она стала мягкой и Добавлять элементы вращения. Тренировки как таковые не были посвящены отработке поворотов корпуса, просто она давала полезные советы, как изменить те или иные движения. Ученик и не подозревал о истинной цели занятия, а послушно выполнял себе команды, приводя определенную часть своего тела в движение так, как сказал учитель. Например, раз за разом отрабатывал поворот плеча. Иногда целое занятие могло быть посвящено одному только плечу. Под конец тренировки я ужасно уставал и был как выжатый лимон. И лишь потом, оглянувшись назад, я понял, для чего всё это делалось. Кусочки мозаики встали на свои места. Я увидел полную картину и, наконец-то, осознал роль каждого отдельного элемента. Наступает рассвет, небо светлеет, и цвет и форма городских крыш, которые до этого лишь смутно угадывались в темноте, становятся чётко различимы. Наверное, также учится играть на ударной установке. День за днём ты работаешь только с бас-барабаном, заучиваешь подходящие для него ритмические шаблоны, дальше настаёт черёд тарелок, затем там-тама. Это нудно и скучно, но когда тебе удаётся соединить всё в единое целое, получается зажигательный ритм. Чтобы добиться результата, ты должен, не жалея сил, упорно и очень терпеливо оттачивать каждый элемент. Разумеется, на это уходит много времени, но зачастую самый трудоёмкий путь оказывается и самым коротким. Именно этим путём я пошёл, решив научиться плавать. И через полтора года проплывал длинные дистанции с большим мастерством и изяществом, чем когда-либо. В процессе тренировок я сделал одно важное открытие. Мои трудности с дыханием на соревнованиях были вызваны гипервентиляцией. Как-то раз в бассейне, в присутствии тренера, со мной произошло то же самое. И тут меня осенило. Перед самым стартом я дышал слишком часто и глубоко, Наверное, из-за нервного напряжения. В мой организм поступало слишком много кислорода, и ритм дыхания не совпадал с ритмом движений. Поняв, в чём же была проблема, я испытал огромное облегчение. Просто надо следить за тем, как я дышу, и не допускать гипервентиляции. Я взял за правило плавать немного перед стартом, чтобы привыкнуть к океанской воде и должным образом настроиться. Я дышу медленно и размеренно, а иногда даже прикладываю руку к рту, чтобы снизить поступление кислорода. «Я в полном порядке», — говорю я себе. «У меня хорошая техника. Я больше не пловец-самоучка». Итак, в 2004 году, впервые после четырёхлетнего перерыва, я принял участие в соревнованиях по триатлону в мураками Прозвучала стартовая сирена, все поплыли, и тут кто-то пнул меня в бок. Я ужасно испугался, что сейчас всё пойдёт на смарку, Хлебнул воды, и в голову закралась мысль о не перейти ли ненадолго на брас. Но мужество быстро вернулось ко мне. «Как-нибудь справлюсь», — подумал я. Дыхание пришло в норму, и я снова поплыл кролем. Я сосредотачивался не на вдохе, а на выдохе в воду, вслушиваясь в приятный булькающий звук. «Всё в порядке», — сказал я себе, аккуратно рассекая волны. К счастью, я совладал с паникой и добрался до финиша. Правда, из-за того, что я долгое время не принимал участие в триатлоне и не успел как следует потренироваться на велосипеде, результат был, прямо скажем, посредственный. Но главный на тот момент цели я достиг. Смыл с себя позор дисквалификации. Самым ярким чувством, как водится, было облегчение. Я-то считал себя пофигистом, но этот случай с гипервентиляцией показал, что иногда я бываю невероятно чувствительным. Я и не сознавал, как сильно нервничаю перед стартом. И вот оказывается, что я переживаю ничуть не меньше других. Покуда живу, я всегда буду узнавать о себе что-то новое. И возраст здесь не имеет никакого значения. Сколько бы ты ни стоял голышом перед зеркалом, пристально вглядываясь в отражение, зеркало не отражает того, что внутри. 1 октября 2006 года. Полдесятого утра. Солнечное воскресное утро. Я снова стою на берегу океана в городе Мураками в Нигати и жду начала соревнований по триатлону. Я немного нервничаю, но слежу за тем, чтобы не пасть жертвой учащенного дыхания. Ещё раз прохожусь по мысленному списку, хочу удостовериться, что ничего не забыл. Электронный датчик, как ему и положено, на щиколотке. Всё тело смазано вазелином, чтобы легче было снимать гидрокостюм после заплыва. Я как следует размялся, выпил достаточно воды, сходил в туалет. Всё, что нужно было сделать, я сделал. Так мне кажется. Поскольку я не новичок, то уже знаком с некоторыми постоянными участниками этих соревнований. Перед стартом мы пожимаем друг другу руки и перекидываемся парой слов. Я не очень легко схожусь с новыми людьми, но проблем в общении с триатлонистами у меня никогда не возникало. Вообще триатлеты — народ особенный. У многих из них есть семья и работа, и при этом они умудряются регулярно заниматься плаванием, велоспортом и бегом. И ведь тренировки отнимают не только время, но и силы. С позиции здравого смысла такой образ жизни видится несколько странным, и трудно спорить с теми, кто считает триатлонистов эксцентриками и чудаками. Но нас, тех, кто занимается триатлоном, кое-что объединяет. Назвать это солидарностью было бы преувеличением. Скорее, некое тёплое чувство, подобное невесомому, едва подсвеченному туману над горной вершиной поздней весной. Конечно, состязание — оно и есть состязание. Но для большинства троеборцев конкурентная составляющая не так уж важна. Гораздо важнее ритуальный аспект — подтвердить и укрепить взаимосвязь между членами сообщества. В этом смысле триатлон в Мураками очень хорош. Участников обычно немного, сотни три-четыре, и всё организовано очень скромно. Так сказать, триатлон по-домашнему. Жители городка встречают нас неизменно радушно и искренне поддерживают. Нет никакой напыщенности и раздувания щек. Тихая, спокойная атмосфера. Мне такое по душе. Кроме того, здесь отличный горячий источник, превосходная еда, да и местная сакэ, в особенности семихарицуру, выше всякой критики. За годы, что я принимал участие в этом триатлоне, у меня появились знакомые из местных. А некоторые болельщики приезжают поддержать меня аж из Токио. В 9.56 звучит стартовый сигнал, и все бросаются в воду. Это самый напряжённый момент заплыва. Я ныряю и начинаю активно работать ногами и руками. Пытаюсь ни о чём не думать и сосредоточиться не на вдохе, а на выдохе. Сердце бешено колотится, мне не удаётся поймать ритм. Движения скованы. И тут, как вы уже, наверное, догадались, кто-то пихает меня в плечо. А потом ещё кто-то наплывает на меня сбоку, чуть ли не на спину мне залезая как если бы одна черепаха взгромоздилась на другую. Я начинаю слегка захлёбываться. «Так, ничего страшного пока не произошло», — говорю я себе. «Не впадай в панику». Я концентрируюсь на темпе вдоха и выдоха. Сейчас самое важное — стабилизировать дыхание. Постепенно напряжение спадает. Похоже, всё будет хорошо. Надо просто плыть, как плывётся. Если уж поймал ритм, старайся с него не сбиваться. Но тут на меня обрушивается очередное несчастье. Во время заплыва на соревнованиях это случается со мной сплошь и рядом. Я поднимаю голову, пытаясь из-под руки определить направление. Чёрт, что за… Думаю, я в ужасе. Очки запотели, и я абсолютно ничего не вижу. Мир вокруг предстаёт невнятной мешаниной формы красок. Я останавливаюсь, болтыхаюсь в воде, протирая пальцами окуляры, но это не помогает. В чём же дело? Я уже давно пользуюсь этими очками. Я постоянно в них тренировался, и всегда всё было отлично видно. Что происходит? И тут я понимаю, что забыл вымыть руки после того, как намазался вазелином. И теперь очки, которые я, не подумав, протёр вазелиновыми пальцами, покрыты слоем жира. Вот осёл. На старте я всегда смазываю очки слюной, чтобы они не запотевали изнутри. Но на этот раз забыл. Все полтора километра очки не давали мне покоя. Я постоянно сбивался с курса, уплывал в сторону и потерял кучу времени. Мне приходилось часто останавливаться, снимать очки и смотреть, куда плыть. Я сам себе напоминал ребенка с завязанными глазами, пытающегося разбить палкой арбуз. Если б только я додумался просто снять очки и плыть без них, но я растерялся, и это даже не пришло мне в голову. Поэтому во время заплыва я беспорядочно тыкался туда-сюда, И мой результат, увы, был далёк от того, на который я надеялся. По всем расчётам, вы ведь помните, сколько я тренировался, я должен был проплыть эту дистанцию гораздо быстрее. Приходилось утешать себя тем, что, по крайней мере, на этот раз меня не дисквалифицировали, что я не так уж и отстал и не сошёл с дистанции. Когда я плыл по прямой, — говорил я себе, — получалось очень даже неплохо. Я вылез на берег и совершил отчаянный рывок, что вовсе не так легко сделать, как кажется, к велосипеду, стянул с себя гидрокостюм, обул кроссовки, надел шлем и солнечные очки, глотнул воды и, наконец, выехал на трассу. Все это я проделал на автомате, не задумываясь. И только через несколько мгновений осознал, что еще минуту назад я бил руками по воде, а сейчас несусь на велосипеде со скоростью 30 км в час. И сколько бы раз я не оказывался в этой ситуации, я всегда удивляюсь столь разительной метаморфозе. Все вдруг начинает ощущаться иначе. Скорость, вес, моторные рефлексы. К тому же работают другие мышцы. Такое ощущение, что из саламандры ты за одно мгновение эволюционировал в страуса. Для мозга, да и для тела тоже, переход слишком резкий. Мне не удалось сохранить темп, и не успел я и глазом моргнуть, а меня уже обогнали человек семь гонщиков. «Так дело не пойдет», — подумал я, но до разворота так и не смог вырваться вперед. Велосипедная трасса проходит по очень известному отрезку побережья, которое называется Сосагава-Нагаре. Это живописное место славится скалистыми рифами странной формы, выступающими над поверхностью воды. Но у меня, разумеется, не было возможности любоваться видами. Мы ехали вдоль океана, к северо-востоку от Мураками, до самой границы с префектурой Ямагата. Там следовало совершить разворот и вернуться той же дорогой. Иногда на пути попадались подъёмы, но не настолько крутые, чтобы выбить меня из колеи. До разворота я не особо стремился выйти вперёд и не переживал по поводу обгонявших меня гонщиков, а вместо этого сосредоточился на том, чтобы крутить педали в постоянном темпе на лёгкой передаче. Я регулярно доставал бутылку с водой и пил. Постепенно я начал чувствовать себя на велосипеде уверенно. Теперь я знал, что рывок мне по плечу и сразу после разворота понизил передачу, ускорился и за вторую половину заезда обогнал 7 человек. Ветер был слабый, так что я крутил педали изо всех сил. Против сильного ветра любители вроде меня беспомощны. Чтобы использовать ветер в своих интересах, нужен не только гигантский опыт, но и мастерство. Но когда ветра нет, всё зависит от того, с какой скоростью крутить педали. В итоге я проехал 100 километров даже быстрее, чем рассчитывал. Пришло время натянуть старые добрые беговые кроссовки и выйти на последний этап триатлона. Бежать оказалось не так уж легко. Вообще-то, здравый смысл подсказывает, что не стоит выкладываться по полной во время велогонки, чтобы сохранить силы для забега. Но в этот раз я почему-то не подумал об этом. Я гнал, как говорится, на полном дросселе, а потом соскочил с велосипеда и побежал. Нетрудно догадаться, что моим ногам это не понравилось, и они отказались работать. Разум требовал «бегите!» но мышцы объявили забастовку. Я видел, что вроде бы бегу, но ощущения настоящего бега у меня не было. Соревнования каждый раз проходят для меня по-разному, но на троеборье я неизменно сталкиваюсь с одной и той же закономерной трудностью. Мышцы, которые более часа старательно крутили педали, не готовы продолжать свои старания на беговом этапе. Ведь чтобы перейти с одних рельсов на другие, нужно время. Первые три километра я чувствую себя стреноженным, и только на четвёртом наконец-то начинаю нормально бежать. В этот раз перестройка очень затянулась. Из всех этапов триатлона бег мне ближе всего. Если угодно, это моя специальность. И обычно я обгоняю на трассе человек 30, не меньше. Однако сейчас мне удалось обойти порядка 15. И всё равно я был рад, что хотя бы к концу забега сумел оправиться. В прошлый раз меня обогнала куча народу во время велогонки. А на этих соревнованиях я показал не очень-то хороший результат в забеге. И тем не менее, разрыв между моими результатами во всех трёх видах, независимо от того, насколько уверенно я себя в каждом из них чувствую, сократился. А это значит, что я здорово продвинулся на пути к тому, чтобы стать настоящим троеборцем. Это не могло не радовать. Я бежал по очень красивой старой части города Мураками. Подбадривающие выкрики болельщиков — я так думаю, это были местные жители — обязывали и я, собрав остаток сил, совершил последний рывок и финишировал. Это был миг торжества. С моим вазелиновым приключением гонка получилась не из лёгких, но за финишной чертой всё это уже не имело никакого значения. Когда я немного отдышался, ко мне подошёл бегун с номером 329. Мы улыбнулись друг другу, пожали руки. Мы серьёзно соперничали с ним на втором этапе. Несколько раз обгоняли друг друга на трассе, а в самом начале забега у меня развязались шнурки, и мне пришлось дважды останавливаться, чтобы их завязать. Если бы не шнурки, я бы его обошёл. Хотя, возможно, это чрезмерно оптимистическая гипотеза. Когда в конце забега я прибавил скорости, то чуть было не вырвался вперёд, не хватило каких-то трех метров. Хотя я сам виноват, что не завязал как следует кроссовки перед забегом. Что уж тут. Как бы то ни было, Я благополучно пересёк линию финиша неподалёку от здания муниципалитета. Соревнования закончились. Я не утонул, не разбился в лепёшку и не был покусан ядовитой медузой. Медведи на меня не бросились, осы не ужалили и молния не ударила в темечко. И жена, поджидающая меня на финише, ничего такого ужасного за это время обо мне не узнала. «Ты молочина», — сказала она. «Эх, хорошо-то как». Больше всего радовало то, что я действительно получил удовольствие от происходящего. Результат не ахти, и к тому же было множество досадных мелких промахов, но я старался как мог. От этих соревнований у меня осталось по-настоящему приятное ощущение. Кроме того, по сравнению с предыдущими разами, я всё-таки сделал заметный шаг вперёд, а это немаловажно. Самое трудное в триатлоне — переход от одного вида спорта к другому, и тут всё решает опыт. Опыт помогает нам компенсировать свои физические недостатки. Другими словами, триатлон хорош тем, что даёт возможность учиться на собственном опыте. Конечно, это нелегко, а иногда даже физически больно. Больно настолько, что временами мне хотелось послать всё к чёртовой бабушке. Но в этом виде спорта боль — своего рода необходимое предварительное условие. Если бы её не было, кто бы вообще стал заниматься триатлоном и марафоном, отнимающими столько сил и времени? Именно благодаря боли, благодаря стремлению её превозмочь, у нас есть возможность, пусть не в полной мере, но хотя бы частично, почувствовать, что мы живём, что мы есть. А качество восприятия своей собственной жизни обусловлено не всякими там объективными показателями типа времени или оценки, но осознанием, при условии, что всё идёт как надо, полноты слияния с производимым действием. По дороге из Негаты в Токио мне встретилось несколько машин с велосипедами на крышах. За рулём сидели загорелые, крепко сбитые люди, типичные троеборцы. В это осеннее воскресенье, после ничем не выдающихся соревнований, мы ехали домой, возвращались к мирской жизни. И каждый из нас с мыслями о будущем состязании, скорее всего, продолжит свои обычные тренировки. И даже если со стороны, из позиции некоторого превосходства, такой образ жизни может показаться бесцельным и бессмысленным, или, скажем, вопиюще непрактичным, мне всё равно. Пусть в нём не больше смысла, чем в упомянутом наливании воды в прохудившуюся кастрюлю, но зато усилия были приложены. Это факт. Плохо это или хорошо, круто или не круто, но самой большей ценностью на самом деле обладает то, чего нельзя увидеть то, что мы чувствуем сердцем. Чтобы суметь понять что-то важное, нужно совершить множество бессмысленных, на первый взгляд, действий. Но даже то, что кажется нам бесцельным или безрезультатным, вполне возможно, вовсе не является таковым. Это моё мнение. Мнение, основанное на собственном опыте, прочувствованное на собственной шкуре. Не знаю, смогу ли я продолжать совершать эти бессмысленные действия до бесконечности, Но, учитывая, что я так долго и упорно этим занимаюсь и всё ещё не разочаровался, думаю, что буду стараться до тех пор, пока меня не покинут силы. Бег на длинные дистанции, к худу ли, к добру ли, сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. Вероятнее всего, что я и дальше буду жить под знаком марафонского бега и, в конце концов, состарюсь на бегу. Логики тут не так-то много, но ведь и это тоже жизнь. Ну и не то, чтобы у меня теперь были ещё какие-то альтернативы. Такие вот мысли меня посетили за рулём по дороге из Мураками. Этой зимой я снова собираюсь бежать марафон. Где-нибудь. Ещё не знаю, где. А летом непременно поеду на соревнования по триатлону. Куда-нибудь. Пока ещё не знаю, куда. Так одно время года сменяется другим, всё течёт своим чередом. Я стану старше на год и, наверное, напишу ещё одну повесть или роман. Одну за другой я буду старательно решать насущные проблемы. Обдумывая каждый свой шаг в настоящем, я в то же время не буду забывать и о будущем, внимательно вглядываясь в отдалённый пейзаж. Я ведь всё-таки бегун на длинные дистанции. Моё время и прочие показатели, мой внешний вид — всё это несущественно и вторично. Самое важное для меня — достичь цели, которую я сам себе поставил, добежать до неё собственными ногами. И добежав осознать, То, что я должен был сделать, я сделал. То, что должен был стерпеть, стерпел. Из радости и неудач я извлекаю конкретные, пусть ничтожные, но обязательно конкретные жизненные уроки. Я надеюсь, что месяц будет идти за месяцем, год за годом, соревнования за соревнованием, и когда-нибудь я доберусь туда, где всё мне окажется по сердцу. Ну или хоть издали увижу этот край. Да, наверное, так точнее. Если мне доведётся решать, что написать на своём надгробии, я попрошу выбить следующее. Харуки Мураками. Писатель и бегун. 1949-2000... Во всяком случае, он так и не перешёл на шаг. На данный момент мне хотелось бы именно такую эпитафию.